Головокружительное падение. Три астронавтки скользили по естественной горке, образовавшейся в недрах астероида Тея-13. Они углублялись в мрачный тоннель. Фонари на их шлемах то и дело вырывали из тьмы фрагменты стен. Миллионы людей на Земле, следившие за происходящим в прямом эфире, тоже видели эти обрывочные образы. Спускаясь все быстрее и быстрее, микроженщины вдруг почувствовали, что их падение замедляется. Вскоре они погрузились в холодную субстанцию. Что это? Вода? Астронавтки в полумраке стали совещаться, как им выбраться наружу. Фонари выхватывали из мрака мимолетные быстро двигавшиеся силуэты. Желтых рыб с красивыми... Большими плавниками рыбы с любопытством взирали на непонятных пришельцев. Когда астронавтки вынырнули из-под воды, их шлемы осветили пещеру, середину которой занимало озеро, в котором они находились. Камеры все это время работали. Микроженщины без труда добрались до берега, включили ручные фонари, намного более мощные, и осветили каменистый свод. А затем они увидели, а вместе с ними увидели и телезрители на Земле, и все остальное. В действительности астероид представлял собой Жеоду. Жеода — геологическое образование, замкнутая полость в осадочных или вулканических породах внутреннее пространство которой было заполнено сверкающими желтыми кристаллами. Поверхность камня напоминала собой испещренный прожилками оранжевый агат, который можно встретить в ювелирных магазинах. Помимо рыб, которых они видели под водой, здесь явно присутствовали и другие живые существа. Флора и фауна те — были желтых или оранжевых оттенков. Капитан Эмма-321 заговорила в микрофон. «Генеральный секретарь Друэн, вы, должно быть, получаете изображение с камер на наших шлемах. Этот астероид полый, внутри есть пещера и озеро. На нем есть жизнь», — закончила ее мысль «Эмма-567. Лучи фонарей выхватили кусты, цветы, траву насекомых. Фантастика!» — не удержалась от возгласа «Эмма-321», настолько удивленная, настолько и взволнованная. «Эмма-568» включила портативный хроматограф, закрепленный в виде браслета на левом рукаве. Химический состав базируется на сере. Если в основе химизма нашей планеты Земли лежит углерод, то этот астероид состоит из атомов серы. На шлем капитана села большая желто-золотистая бабочка, и микроженщина обнаружила, что у насекомого три глаза и шесть крыльев. Подползла саламандра, тоже желтая. У нее был третий глаз на уровне лба и шесть лап. Если на земле множитель составляет два, то здесь три. Число конечностей живых существ, как и органов восприятия, кратно трем, восхищенно сказала она. На шести лапах, навострив три уха, подошел пушистый кролик. Когда Эмма-321 решила к нему прикоснуться, зверек позволил себя погладить, весело прыгая от одной астронавтки к другой. Подлетела желто-красная шестикрылая птица, тоже весьма любопытная. Микроженщины снимали этот мир, изобилующий жизнью на фото и видеокамеры. «Вы должны продолжить возложенную на вас миссию», напомнил генеральный секретарь Дроен. «Но ведь это внеземные формы жизни. Величайшее научное открытие последнего десятилетия!» запротестовала капитан Эмма-321. «Не говоря уже о загадке, почему они настолько отличаются от известных нам животных, но вместе с тем так на них похожи?» Ведь это означает, что во Вселенной существуют незыблемые формы, архетипы, обнаруживающиеся повсюду, даже в самом сердце блуждающих космических булыжников. Как объяснить подобный феномен? Это настолько... Настолько... Она осветила участок свода, усеянный шестикрылыми летучими мышами. — В первую очередь мы должны думать об астероиде, грозящем вот-вот столкнуться с нашей планетой, — сказал политик. — Нет, это кладезь сведения о Вселенной. Мы, наконец, сможем понять, откуда взялась жизнь и почему она существует. Почему множитель жизни здесь три, в то время как у нас два? Почему здесь присутствуют... Грызуны, насекомые, рыбы, приматы. «Взорвите этот астероид!» — резко бросил Станислав Друэн, сгорая от нетерпения. Астронавтка не поддалась его влиянию в ушах всех зрителей, зазвучал ее спокойный голос. «Если я вам сейчас подчинюсь, генеральный секретарь, позже мы об этом пожалеем». На мой взгляд, учитывая, насколько высоки ставки, будет лучше созвать слушание и устроить голосование руководителей всех государств, входящих в ООН, чтобы выяснить, нужно ли принимать столь радикальные меры перед лицом события, открывающего новые горизонты. «Уничтожьте этот булыжник, это приказ!» Капитан Эмма-321 скривилась, немного помедлила с ответом, о котором впоследствии могла пожалеть, надула губки и отчетливо произнесла. «Я подожду исхода прений, а пока буду и дальше передавать вам изображения и замеры этой удивительной, только что открытой нами пещеры." которая доказывает, что сложнейшие формы жизни могут существовать не только на другой планете, но и на обычном астероиде, блуждающем в космосе. В тот самый момент, когда она произносила эти слова, к астронавткам подошло существо, чем-то напоминающее небольшую уистити, игрунку, также трехглазую, И с шестью конечностями существо захлопало ясницами, затем прикоснулось к стеклу шлема своими шестью пальцами и прижалось к нему ртом, изображая поцелуй.